Михаил Злобин. Хроники геноцида. Часть третья. Симфония теней. Глава первая. Ночь давно уже перевалила за середину, но глава рода Мисхеев все еще сидел в своем кабинете, поглощенный тягостными раздумьями. Он напряженно рассматривал карту южных предгорий и прилегающих государств, пытаясь отыскать решение. Но как бы он ни старался, а выхода из критичной стратегической ситуации найти не мог. Тихо отворилась дверь, и на пороге появился двоюродный брат. Аделин наградил его тяжелым взглядом и хотел был уже выставить прочь, но почему-то передумал. — Все еще ищешь способ вернуться домой? — без тени веселья спросил Финир. — Что тебе нужно? — проигнорировал реплику визитера глава Мисс Хейф. — Просто хотел проведать тебя. Нисколько не обиделся на такой не самый радушный прием мужчина. Ты уже больше года терзаешь и загоняешь себя. Семья волнуется. Я не успокоюсь, пока мы не выкинем аловийцев из своей отчины, стиснул кулаки хозяин кабинета. И как успехи? Есть подвижки? Иронично хмыкнул Финир. Аристократ на это мог лишь только зло скрипнуть зубами и наградить ночного визитера испепеляющим взглядом. Да, недовольство среди высокородных в Южной Патриархии велико. Многих оскорбляет то, что их правитель якшается с нелюдью из Капитулата. И население уже готово бунтовать против семейства гран блесин Но проблема в том, что Аделин привык заглядывать несколько дальше, чем на один шаг. Этому отец учил его в первую очередь. И вот тут-то крылась основная проблема. Заговор против монарха мог принести лишь временный успех. А потом Альве проникшие в самое сердце их державы, уничтожат всех мятежников. Сил им до этого хватит. В один только Медес они скрытно провели целых три легиона молдегаров. Медвежий, собачий и змеиный. И как бы ни старался лидер рода Месхейв а достаточно сильных союзников для противостояния столь многочисленной армии, ему не удавалось. Таковых попросту не было. «Дела в Медесе совсем плохи», – печально выдохнул глава семьи, устало массируя лицо. Я разузнал, что помимо рожденных, для битв оловийцы переправили еще и целое крыло дев войны. Армия королевства разбита, и единственный, кто мог бы оказать помощь соседу, это наш патриарх. Но он не очень-то с этим спешит, — подметил Финир. Да, Леоран Гран-Блесин не только спокойно смотрит, как темнолики прибирают к рукам самые плодородные земли континента, но и мешает войне за побережье Элдрима. В кои-то веки у нас там намечался прорыв. Ходят слухи, будто северные княжества, отправившие свои войска на запад, обвиняют патриарха в том, что он блокирует поставки продовольствия для солдат и не в полной мере исполняет военные обязательства. Отчасти так. Прикрываясь неурожаем, монарх срывает обеспечение объединенной армии. А после того, как он по надуманному поводу доплатил катерии и железных рубах, с ним и наемники не очень-то охотно ведут дела. Однако ж, формально он остается в рамках заключенных соглашений. Да, хитрый ублюдок от Леоран, цикнул Финир. Я уж думал, меня ничто уж не удивит после того случая, как он обманул королевство Медес. Подумать только, вместо военной помощи патриарх бросил на заклание целый полк необученного молодняка. Это мы с тобой знаем, кого он отправил на самом деле. Грустно усмехнулся Аделин. А сам Гранд Блесин на публику заламывает руки и сокрушается, заявляя, что потерял при этом больше двух десятков озаренных. И что характерно не врет паршивец. Ну, опять же, чисто формально, да? Хотя от тех озаренных было одно название. Визитер неодобрительно покачал головой и без приглашения обошел рабочее место главы. Склонившись над картой, Финир задумчиво принялся ее рассматривать, нервно покусывая губы. «Твари выдавливают нас на север!» — Дальше от побережья, — изрек он наконец. — Я и без тебя это вижу, братец, — хмуро отозвался Аделин. — Если кто-нибудь нанесет поражение нелюдям в Медесе, это решит большинство стоящих перед нами проблем. Во-первых, у армии северян появится альтернативный маршрут для снабжения. Во-вторых, отодвинет наступление голода на всем континенте. В-третьих, лишит подлого патриарха поддержки темноликих. В-четвертых, довольно финир. Раздраженно стукнул ладонью по столу хозяин кабинета. «Твои фантазии не имеют ничего общего с реальностью. Здесь на тысячи верст вокруг не сыщется достойных противников для лавийцев. Они накопили уже слишком большие силы. В теории патриархия могла бы дать им бой, объединившись с равнинным княжеством. Корпус вечной звезды при поддержке сыновей Копья легко разбили бы легионы молдегаров по одному. Но патриарх на это никогда не пойдет». Да, ты прав, Аделин, неохотно кивнул визитер. Повисла неловкая пауза. Родственникам явно было что сказать друг другу, но никто не решался заговорить первым. Интересно, как там дела у юного адамастра, будто бы невзначай бронил Финир. Не упоминай при мне имя этого полоумного пьяницы, рыкнул Гран Мисхейв. А он мне таким не показался, прямо возразил собеседник. Ни во дворце патриарха, ни во вторую нашу встречу. К счастью, есть люди более осведомленные, нежели ты, Финир. Те, кто знал этого Рязанта долгие годы. Все они были поразительно единодушны в своих заключениях. Но Радамастра — никчемное ничтожество. Плесень на теле современного дворянства. Мне стыдно осознавать, что мы с ним принадлежим к одному сословию. И те безумные речи, которые он изрыгал, ярчайшие тому подтверждение... — Единственное достоинство этого недотёпы только в том, что он один умудрился выжить из всего Сарьенского полка. Да и тогда, наверное, прятался под брюхом своей лошади. — Я чувствую, что ты ошибаешься насчёт мальчишки, — возразил двоюродный брат. — Ты сам это понимаешь, просто не желаешь признавать. Иначе зачем бы ты посылал ему приглашение? — Потому что из него вышел бы прекрасный мститель. Молодой аристократ из третьесортного рода. Имеет не очень чистое прошлое и, как мне намекали, пристрастие к ясности. Склонен к пьянству. Соверши такой тип нападения на властвующую семью, никто бы сильно не удивился. Его требовалось только чуть подтолкнуть и разжечь в нем жажду возмездия. А благодаря статусу героя подобраться к патриарху не составило бы огромного труда. — Мне кажется, брат, ты и сам не веришь в то, что говоришь, — откровенно усмехнулся Финир. На такое безрассудство согласился бы только полный болван. Я пытаюсь прорабатывать все возможные варианты. Вело огрызнулся глава рода. И вообще-то этот Адамастра соответствует званию болвана чуть больше, чем полностью. Если так, отчего же он твое великодушное предложение не стал и слушать? Состроил ехидную мину визитер. — Прекрати мне голову морочить, Финир! — ругнулся Гран-Мисхеев. — Какие демоны тебе вообще дернули вспомнить об этом непутевом пьянице? «Да так?» – неопределенно пожал плечами родственник. «Просто вдруг подумал, что давно о нем ничего не слышал. За последние шесть лун я не встречал его ни на одном мероприятии в клездане, а ведь обозначенный им срок подходит к концу. Я скорее поверю, что сам повелитель Битфан Рис спустился с небес и разберется с соловийцами, чем нам поможет пропоиться Адамастра». Сердито сложил руки на груди хозяин кабинета. «Ладно, ладно, брат, как скажешь». Примирительно выставил перед собой ладонь Финир, чувствуя, что стремительно закипает собеседник. Давай закончим этот разговор. Я его не хотел начинать, фыркнул глава рода. Может, попробуешь поспать? Без особой надежды предложил визитер. Обязательно, только не сейчас. Ступай, брат. Тебе незачем коротать здесь ночь. В одиночестве мне думается гораздо лучше. Как скажешь, Аделин. Мужчина вполне спокойно воспринялся и непрозрачный намек, и направился к выходу. Только в самых дверях он замешкался, бросив на родственника долгий изучающий взгляд. — Ну что ты еще хочешь, Финир? — почти простонал Гран-Мисхеев. — Ничего особенного. У меня осталась одна маленькая просьба. — Какая еще просьба? — нахмурился хозяин кабинета, подумав, что его сейчас снова попытаются выпроводить из-за рабочего места в опочивальне. «Сообщи мне, если с юга придут какие-нибудь вести, ладно?» Сначала главе семейства захотелось с криком выставить неугомонного братца прочь. Но спустя несколько ударов сердца злость и раздражение вдруг улеглись. Да, их фамилия сейчас переживала не лучшие времена. Больше года они не видели своих родовых земель и не имели понятия, что там происходит. Всем им хотелось верить в чудо, даже если оно настолько невероятное и несбыточное. «Хорошо, Финир». «Я обязательно тебе расскажу, ежели случится что-нибудь интересное». Устало выдохнул Аделин. «Спасибо, брат. Спокойной тебе ночи». Дверь за родственником затворилась, и глава вернулся к своим напряженным думам. По чести говоря, они ему больше напоминали поиск углов в совершенно круглой комнате. Ну да какой у него выбор? Ксандор Гран-Мисхеев, его отец, возложил на сына огромную ответственность. И нужно оправдать ожидания родителей во что бы то ни стало.